Глава седьмая. Майя сделала пару шагов и обернулась к инопланетянину, уже явственно ощущая, как огонь скоро выберется наружу. По телу пробегали тёплые волны. Сначала слабая, потом сильнее и ещё сильнее. Кожа стала неоэлектризованной, и волоски на моём теле встали дыбом. Не злей меня, тупая самка. Рявкнул жарзаец и направил на меня своё оружие. Быстро пошла. Настал твой черёд сдохнуть, урод, произнесла я едва слышно. Я сосредоточила свой взгляд на зелёном инопланетянине. Он уставился на меня, прожигая ненавистным взглядом и явно собираясь меня ранить. Энергия, что бурлила в моём теле, вспыхнула мгновенно. меньше, чем за секунду. Энергия огня была такой мощной, что буквально распирала меня изнутри. Я обратила весь свой страх, всю свою пережитую боль, отчаяние и ненависть на этого жуткого жарзайца, посмевшего поднять на меня оружие. Моё тело загорелось, и я двинулась на жарзайца, вытянув вперёд правую руку. выкрикнув что-то нечленораздельное, он нажал на курок. И в ту же секунду моё плечо обожгла острая боль. Толчок был невероятной силы. Меня подбросило вверх и отшвырнуло назад. Я упала и сильно ударилась спиной, а потом и затылком. Перед глазами замелькали искры. Левое плечо онемело, и по нему расползлась разъедающая боль. почувствовала, как по руке потекло что-то тёплое. Кровь. Вспыхнувшая боль разозлила мой дар, и я мысленно пожелала этой зелёной сволочи сгореть в самых жутких муках. Я едва подумала об этом, как тут же раздался дикий крик, наполненный невыносимой болью. Я при встала на одном локте, застонав от боли, и увидела Как зелёный инопланетянин мечется по коридору, объятый голодным и яростным огнём. Мне бы порадоваться, но возникли некоторые проблемы. Я была ранена и, кажется, от боли сейчас потеряю сознание. Но я стараюсь удержать себя. Второе это огонь, поедающий жар зайца. Он начал перекидываться на стены, пол и потолок корабля. И третья. Я не могла успокоить свой дар. Моё тело пылахало, и я не могла заставить огонь погаснуть. Кесарь простонала, борясь с сильным головокружением. Мне нельзя терять сознание. Держись, моя. Я смотрела во все глаза, как жарзаец упал и больше не двигался, но огонь сказали, что огню этого было мало, и он начал пожирать всё, что попадалось на пути. Тут сработала система безопасности. На потолке и в стенах открылись небольшие ниши, и из них выползли конусообразные блестящие воронки, из которых со злым шипением начал выходить газ. В коридоре на мгновение погас свет. И тут же загорелся ярко-оранжевый свет. Он начал противно мерцать, раздражая глаза. Заговорил механический голос. Внимание, пожар в отсеке С. Внимание, пожар в отсеке С. Внимание. Зажмурилась и застонала Киосарь. Где же ты? Майя! Услышала я вдруг, невероятно взволнованный наполненный настоящим ужасом мужской голос едва до меня донёсся звук голоса Кесрея: "Мой огонь тут же угас". Словно понял, что опасности больше нет и есть защитник, который не даст меня больше никому в обиду. "Мая, моя", повторял он моё имя как безумный. "Моя Дейра, прости. Прости, прости, я виноват, что оставил тебя" Держись, только держись, молю тебя. Он взял меня на руки и очень осторожно, прижав к своей груди, быстро понёс обратно в медотсек. Видимо, у меня судьба такая постоянно оказываться в инопланетных лабораториях. Я кривилась от боли и уже начала даже хныкать, не в силах сдерживать чувства и эмоции. Рука и плечо нещадно болели. Сейчас, сейчас моя маленькая, шептал Кесер и поцеловал меня в горячий лоб. Он внёс меня в медотек и, положив на жёсткую поверхность, быстро и уверенно сказал: "Сейчас я запущу лечение. Ты уснёшь на некоторое время, чтобы не чувствовать боли. Я всё время буду рядом с тобой, Майя, клянусь. Я больше никогда не оставлю тебя одну". Сп Спасибо, произнесла, глотая горячие и солёные слёзы. И простите, я не не послушала вас. От меня одни проблемы. Кесарь запустил сканер, и меня накрыло прозрачным куполом. Ты моя Дейра, моя, и для меня счастье заботиться о тебе, проговорил он очень ласково. но в голосе послышалась самая настоящая боль и отчаяние прости, что не уберёг тебя потому что себя я никогда не прощу больно лечо горит жжёт тянет режет и рвёт на куски настоящее мучение ненавижу боль как долго она будет сопровождать меня Я слышала голос Кесаря, который становился далёким и неразборчивым. Купол наполнился сонным газом. И я начала проваливаться в темноту, в которой больше не было боли. Наконец-то. Кесарь. На корабле оказалось двое жарзайцев, которых не задел мой дар. Когда я нашёл одного, то понял, почему он остался целым. На нём была ментальная защита, шлем, который не позволяет моему удару проникнуть в чужой разум. Защита этого Жарзайца была хороша, но не защищала его от поиска. Поэтому я быстро и обнаружил инопланетянина. Зато второй, который чуть не убил мою пару, ранив её носил защиту, которую я не смог определить. Для моего дара второго Жорзайца как будто и не существовало. Определённо эти ублюдки где-то раздобыли новые секретные разработки защиты от налётчиков на разум. Вопрос: где они достали эти шлемы? Хотя чему я удивляюсь? Порой даже самое Зашифрованная и сверхсекретная информация могла с лёгкостью просочиться в массы и оказаться в самых поганых руках. Но об этом случае всё равно доложу своему руководству. Скорее всего, в наших рядах завёлся предатель, который продал или на что-то обменял секретную разработку. Проклятье. Но сейчас заботило меня не это. В бездну все разработки и любые тайны и секреты. Неотрывно глядел на свою пару, на то, как медленно излечивает медицинский аппарат. Будь мы на моём корабле, регенерация моей пары была бы мгновенной, благодаря высокотехнологичному и умному оборудованию. Здесь же приходилось ждать. Но будь мы на моём корабле, такой ситуации не произошло бы. Вздохнул и сжал руки в кулаки. Чудо, что Майя осталась жива. А ведь я мог её потерять. Потерять по своей глупости. Жарзаец мог выстрелить ей не в плечо, а в голову, и тогда всё. Нельзя. Мне никак нельзя было расслабляться в отношении Майи и оставлять её одну. Я поступил самонадейно. Из-за этой едва не поплатился жизнью той, кого искал и ждал всю жизнь. Прости меня, маленькая, проговорил негромко, ощущая невероятную вину перед этой удивительной девушкой. Храбрая, необыкновенная, и с таким удивительным даром. Моя Дэра сразила жар зайца своим огнём. Ни у одного лорда нет такой пары. Обычно женщины лордов не обладают никакими способностями, за редкими, редкими исключениями. Но моя Майя, усмехнулся, вспомнив, как завопила система безопасности. Моя пара уничтожила Жарзайца и едва не спалила корабль. Но повезло, что на этом корыте хотя бы система безопасности установлена. Более-менее нормальное. Снова вздохнул и протяжно выдохнул. Смотрел на Майю и вернулся к своим ощущениям, когда увидел и понял, что она серьёзно ранена. Никогда я не испытывал страха. Никогда не боялся никого и ничего. А сейчас, увидев её, я словно оглох. и слышал только удары своего сердца. Один грохочущий удар, а потом моё сердце словно вырвали из груди. Молниеносно и жёстко. Невероятная боль пронзила грудь. А потом пришли ярость и сожаление, что ублюдочный жарзаец уже сдох. Жаль, не могу оживлять мертвецов, иначе я устроил бы ему великолепное шоу. с запоминающимися пытками и яркой болью. Когда лечение моей было завершено, я очень аккуратно погладил её по щеке. Такая нежная и хрупкая. Столько перенесла и столько успела грязи увидеть и ощутить, оказавшись вдали от своего родного дома. Это жестоко и несправедливо, что она оказалась оторванной от родной планеты. Но при этом я безмерно благодарен судьбе, что она позволила мне встретить свою пару. Содрогнулся и снова испытал страх, подумав, что было бы с Майей, улети я тогда вместе с триадами. Встряхнул головой, стараясь даже не развивать эту страшную мысль. Посмотрел на девушку И нежность разлилась в моей груди. Мне невообразимо захотелось окружить Майю своей заботой и укрыть от всей мерзости, что повсеместно встречалась на моём пути. Взял девушку за запястье и клятвенно произнёс: "Я убью, Любова, кто хотя бы даже словом посмеет обидеть тебя, моя дера". затем поцеловал нежную кожу, задержав свои потрескавшиеся губы в ямке её маленькой ладони. Я никогда не был нетерпеливым, но сейчас мечтал скорее оказаться в убежище вместе со своей парой и показать ей, какое это счастье, что мы нашли друг друга. Пройдя слияние, мы станем единым целым. сможем чувствовать и слышать друг друга. Дед говорил, что это непередаваемое счастье чувствовать свою пару. Словно ты обретаешь себя, становишься целым. Скорее бы. Вдохнул её запах и едва не заурчал от удовольствия.